От Жени последнее письмо было за месяц до Нового года. Андрей помнил его наизусть. «Я познакомилась, представ, на улице, с очень занятным человеком. Он много старше нас, ему за 30, но очень умный. С ним можно здорово поболтать о литературе и вообще. Я, видимо, произвела на него впечатление. Но он для меня интересен только как человек, понимаешь?» Как человек. На Новый год, хотя это еще не скоро, он пригласил меня в ресторан, в «Националь». Я там ни разу не бывала. Спрашиваю у тебя разрешение, можно? Понимаешь, такая тоска. В институте одни девчонки, из ребят только дефективные, которых не взяли в армию. Даже никакой компании не составляется на встречу Нового года. Ну скажи, можно мне пойти? Отец разрешил. Конечно, ее отец разрешит все, лишь бы она оторвалась от него, Андрея, думал он, стоя в тамбуре. Он хорошо помнил тот разговор перед армией. Ее отец позвал Андрея в кабинет, у них была трехкомнатная квартира, и, посадив в кожаное кресло, долго и молча присматривался, а потом начал без церемоний. Вы, конечно, понимаете, что против вас лично я не имею ничего, но ваши отношения с Женей одобрить не могу по известным вам обстоятельствам. Поэтому прошу вас, пока вы будете в армии, пока сама судьба, так сказать, разлучает вас надолго, переломить себя и постараться забыть Женю. Так будет лучше. Для нее, ну и для вас, наверное. «Ну а как Женя?» – криво усмехнулся Андрей. «О ней не беспокойтесь. Мы постараемся, чтобы это прошло для нее более или менее безболезненно. Не надо только писать ей из армии. Договорились?» Андрей пожал плечами и, ничего не ответив, вышел из кабинета. Но Женя первая написала ему в армию, предупредив чтобы он отвечал ей до востребования. И переписка шла, хоть и редкая, но вот с того предновогоднего письма ничего от нее не было. И для него это все серьезно, несмотря на 19 лет. Только по ГОСТу он об этом никогда не скажет, потому что тот вообще ничего не принимает всерьез, кроме своей оставшейся в КБ незаконченной работы. Когда покурив в тамбуре, Андрей вернулся на свое место. Погос встретил его с превеличенной радостью. Наконец-то вернулся наш знаменитый отличник боевой и политической подготовки. А мы-то боялись, что вы от расстройства спрыгнете с поезда. Кстати, Андрюша, нашу очаровательную попутчицу зовут Надюшей. Прошу любить и жаловать. И извольте представиться. Щергин. Андрей. Вяло сказал он, еще не отрешившись от обидных воспоминаний. Выйдя из кабинета Жениного отца с пылающим, словно от пощечины, лицом, он сразу же столкнулся с ее матерью, которая, видно, зная, какой состоялся разговор в кабинете мужа, подошла к нему. «Не обращайте внимания, Андрей. Я ваш союзник. Женя будет ждать вас. А мой муж...» «Вы знаете его положение». «Ладно, не будем об этом», — махнула она рукой, а потом, подойдя к Андрею вплотную, тихо добавила. «По-моему, он боится того же, понимаете?» «Да», — кивнул он, «но я больше не буду заходить к вам и звонить. Пусть Женя сама». «Конечно, конечно», — поспешно сказала она. «Я скажу ей». «В тот же вечер...» Только очень поздно Женя примчалась к нему домой. «И ты отказался от меня? А меня спросил?» Набросилась она на него с порога. «Выходит, я для тебя ничего не значу?» «Я не отказался. Просто я не смогу к тебе заходить». «Глупость. Будешь заходить. Я взрослая. И никто, никто не может помешать быть нам вместе. Понимаешь? Никто». «Хочешь, я останусь сегодня у тебя?» — вдруг спросила она, охватив его шеи руками. «Хочешь, я ничего не боюсь. Хочешь?» — шептала она горячо. «Только не трусь, я же не боюсь». «Но мать, сейчас должна прийти мама!» — пробормотал он, отстраняясь от прижавшейся к нему Жени. «И неизвестно, что случилось бы. Не возвратись его, мать, из гостей». Но до сих пор не забываются расширенные Женины глаза с безумными искорками, ее полураскрытый рот, сумасшедшие слова, и заходится в сердце при мысли, что вот такой же может быть она перед кем-нибудь другим. «Летом я буду в Москве», — сказала тем временем Надя. «Мы с папой каждое лето ездим. Он у меня коренной москвич». Но вот уже 10 лет мы на Дальнем Востоке. Он не хочет жить в Москве. Говорит, что за два месяца отпуска. Он берет от нее больше, чем брал за годы, которые жил там. И верно, мы ходим во все театры, во все музеи. Хотите, Андрей, я зайду к вашей девушке и скажу, что нехорошо не писать письма человеку, который... который в суровых армейских буднях, не жалея сил и в поте лица подхватил погост, и все рассмеялись. «К Жене заходить не надо, а вот если бы вы были так добры и зашли к моей матери...» «С удовольствием!» — быстро согласилась Надя. «Мама очень одинока, у нас мало знакомых, и...» «О чем говорить, зайду обязательно!» — прервала его Надя. «А может, Надюша...» — начал погост с улыбкой. «Вы разрешите моему юному другу писать вам?» «И к черту тогда всяких московских девиц, которые там, в свете неоновых реклам!» «Если Андрей этого захочет, пусть!» Пишет, немного смутилась она. «Еще бы ему не захотеть!» Расхохотался Погост и хлопнул Андрея по плечу. «Разве не видите? Он умирает от счастья!» Тут смутился и Андрей, пробормотав. Ну, если вы разрешаете, если можно, я буду писать. Ну, вот и лады, — воскликнул погост. Благодарите старого погоста, а то вы сами что-то рабковаты для столичного юноши. Надя заинтересовалась фамилией погоста. Ведь погост — это кладбище. Откуда же произошла фамилия? Погост что-то объяснял, а она заявила, что, несмотря на такую фамилию, В нем нет ничего кланбищенского, а наоборот, он очень веселый человек. Андрей участия в разговоре не принимал, но смотрел на Надю и вдруг поймал себя на желании поцеловать девушку. Она заметила его взгляд, что-то видно почувствовала и смущенно замолкла. Андрею стало неудобно, ему показалось, что девушка угадала его желание. «Я пойду покурю». Поднялся он В тамбуре он неспешно курил Растягивая время Почему-то решив, что Надя придет сюда И они тогда поговорят Без свидетелей Но она не пришла Отчего-то он подумал Что она должна прийти Ведь был просто легкий треп Начатый по ГОСТам И разумеется, в шутку она сказала И о переписке И о том, что навестит его мать А он принял все это всерьез «Ну, не глупо ли?» Его предложение подтвердилось, когда, возвращаясь, он услышал веселые голоса и смех Нади. «Наверное, погост опять острил насчет него, Андрея». Он нахмурился и сел на свое место. «Я рассказывал Нади о нашем знаменитом капитане Иванове», — сказал погост. «Так что не думайте, что мы перемывали ваши косточки», — добавил, улыбнувшись. Андрей тоже улыбнулся. Капитан Иванов стоил рассказа.